Никто в отряде не знал, насколько она устала. Бесконечные недели бесплодной погони. Слово боевого мага, которое больше ее чести и жизни продолжало действовать, но, с другой стороны, Клара все чаще и чаще задавалась вопросом. Нельзя ли исполнить данную самой себе клятву? Покончить с западной тьмой как-то по-другому. Мечи где-то на другом краю мира, даже добраться к ним так просто не удастся. А тьма, вот она, протяни руку и пальцы скроются за непроницаемой завесой. Здесь, в Империи Клешней, думала Клара, эту тьму стараются приручить, словно дикого зверя, с тем, чтобы потом натравливать ее на врагов по собственному выбору. Именно поэтому она, Клара, и тянула так долго с ответным ударом. ты перестарались, перехитрили сами себя. Они уже забыли, что такое встречать врага лицом к лицу. Бесконечные столетия длящиеся заговоры, сложнейшие комбинации, им бы расстрелять ее отряд еще там, на севере, не вступая ни в какие переговоры и не считаясь с потерями. Так ведь нет, вспомнили про магию крови, решили, что редкостная добыча, чародейка долины магов, волшебница извне станет особо ценным добавлением к плетущимся вокруг Великой Пирамиды сетям. Да, она рисковала». не приняв боя еще там, на улице, под чистым небом. Но зато теперь она знала, перед ней одна за другой разворачивались картины наступления клешней на восточные земли. Мелькнул странный город, нависшая над ним темная туча, а в ней человеческое лицо. Отчего-то у Клары сдавило сердце, но видение оказалось слишком мимолетным, та часть сменилась другим, оставив по себе лишь сосущую тревогу. Нетрудно было установить связь пирамиды и того самого загадочного схрона, в котором лихая Сильвия рубила железные скрижали. Рубиновый камень являл собой узел множества заклинаний, сплетенных доотами, протянувшийся далеко порой на сотни и тысячи лиг. Запад Эвиала по-прежнему защищала редкая цепь неведомо кем воздвигнутых крипт. И через эту преграду западная тьма перехлестнуть не могла. Только сочиться отдельными ручейками. Однако она сочилась и скапливалась и превращала отдельные земли на пока еще свободном востоке в свои владения. Они в свою очередь сливались, образуя настоящие бастионы мрака. Цепь отпорных скрижали еще держалась, но разрыв не мог не сказаться, рано или поздно. У тебя мало времени, Клара. Слово боевого мага больше его жизни. Так пусть тогда эта жизнь будет отдана за достойное дело, коли уж так повернется. Великая пирамида не зря зрязывалась великой. ты тоже не бездельничали. Древняя раса умела плести заклинания, мало в чем уступавшие чарам самой Клары. Сперва волшебница рассчитывала смести копейщиков с одного из арочных мостов чем-то вроде катящегося каменного жерного. Однако от этой мысли пришлось тут же и отказаться. Незримые сети пирамиды опутывали те бестелесные руки... которыми маг плетет свое чародейство. И, увы, Клара не могла одним движением брови просто приказать всем воинам врага умереть в единый миг, скажем, побросавшись с высоких арок в пропасть. А вот снять хотя бы на время магический щит, закрывавший их, было в ее силах. Пикинеры явно решили, что пятеро пленников вот-вот бросят оружие и сдадутся. Положение их казалось безвыходным. Все ведущие на Рубиновый камень мосты заняты воинами в Алом и Зеленом, длинные копья смотрят прямо в грудь гостям. Им некуда деваться, а их собственное оружие бессильно против воздвигнутой правящими защиты. Никогда еще в Ивиале загляди не давалась Кларе настолько тяжело. Она знала, что на нее вот-вот обрушится давящий откат. Но, к счастью, многие и многие маги простых миров, с которыми боевому магу долины случалось переведываться в прошлом, слепо полагались именно. на всякого рода чародейские щиты, закрывавшие своих слуг. Это можно взорвать изнутри, и Клара взорвала, как уже не раз проделывала в иных мирах. Рубиновая шпага описала в воздухе широкую дугу, оставляя за собой огненно-красный след, почти в тон пламени жертвенникам под ногами. Старый прием, почувствовав узлы вражеского заклинания, вбросить в них как можно больше силы, а миг спустя резко ее убрать. Заклятие дуотов отразило бы прямой удар. Клара, само собой, не могла знать, что именно этот прием не без успеха применили эвиальские маги во время осады Черной Башни. Резкий и внезапный, но беззвучный удар по барабанным перепонкам, словно он реальщика, проваливающегося на большую глубину. Воздух перед рядами копейщиков вспыхнул голубым и тотчас угас. И последнее, что видела Клара, перед тем, как ее сознание погасло от боли, распластавшаяся в великолепно тигрином прыжке неакрис. В руках обломок копья с наконечником, который она и всадила прямо в лицо оказавшемуся на ее пути пикинеру. Тело Клары Хюмель обмякло, когда ее шпага не успела даже завершить круг. Валькирия Райна с легкостью подхватила чародейку, закинула одной рукой на плечо, другой размахнулась мечом. Неакрис, точно настоящий дракон, метнулась прямо через пропасть, повисая на пиках столпившихся солдат. А сама Тави, завизжав, что было мочи, рубанула по выставленным вперед древкам, прорываясь ближе, и миг спустя ее сабля прошлась под обрезом шлема, стоявшего первым копейщиком. Великая пирамида негодующе загудела, низко, басовито, так что все вокруг задрожало. Тави ощутила приступ тошноты, но выучка вольных сказывалась. Она уже ворвалась на мост, рубя во все стороны. Несколько копейщиков с воплями сорвалось вниз, магия их больше не защищала и не поддерживала. Воины с остальных мостов качнулись было вперед, однако тыл отряда Клары прикрывал не кто-нибудь, а не Кроман Бильд. Отец Ниакрис не терял времени даром. На гладкой рубиновой поверхности жертвенника осталось лежать мертвое тело зарубленного тави солдата. Некромант рывком вздернул убитого на ноги, заглянул в широко раскрытые глаза, что-то прошептал и не сильно шлепнул основанием ладони в затылок шлема. Одновременно скривившись от боли, из-под кожи на его лице проступила кровь. Труп конвульсивно дернулся и, пошатнувшись, шагнул вперед, сжимая в руках обломок копья. Остальные пикинеры дрогнули, невольно попятились, однако один из них, похрабрее остальных, с отчаянным гаканьем садил острее в грудь недавнего товарища. Мердвец пошатнулся, однако не остановился. Одним ударом переломил воздившуюся в его плоть древка, вырвал его из рук живого и широко размахнулся обломком. Обидчик отлетел в сторону с пробитым шлемом и наполовину размозженной головой. Нечувствительный к боли, уже один раз убитый труп, успел сразить пятерых, прежде чем его в буквальном смысле, изрубили в капусту и сбросили с жертвенника. Но свое дело он сделал. Некромант Бельт успел оживить и послать навстречу преследователям еще двоих зомби, из числа тех, кого убили Тави и Неакрис, и чьи тела не сорвались вниз. Лицо старого некроманта превратилось в жуткую кровавую маску, но его неупокоенные знали свое дело. Их век был недолг. Даже если не успевали постараться копья и косы недавних соратников, ходячие трупы сами падали, распадаясь отвратительной грудой гниющих останков. Но до этого момента они успевали собрать немалую дань, спытавшихся нападать копейщиков. Не и Тавер очистили почти весь мост. За ними следовала Райна с бесчувственной Кларой на плече, замыкал шествие старый некромант. Бельт с трудом держался на ногах, но теперь спины отчаянной пятерки прикрывала полдюжины зомби. Остальные тела просто сорвались вниз. Отряд вырвался из гибельной ловушки. Неакрис в полной темноте повела их к выходу из лабиринта. Клара Хюмле пришла в себя, когда они оказались уже глубоко в лабиринтах Великой Пирамиды. «Стойте!» – простонала Чародейка, сползая с плеча Валькирии. «Стойте! Нам нельзя уходить!» «Почему?» – разом вырвалась Тави и Неакрис. «Нельзя!» Оставлять это чудовище. Голос Клары креп с каждой секундой. Когда я расскажу, что видела в кристалле, вы согласитесь, мы не можем уйти, пока стоит великая пирамида.